Рано утром меня разбудил стук. К моему огромному удивлению, когда открыл дверь, увидел в коридоре Рицу. Может, хватит уже? Меня немного задевал тот факт, что она сразу же сделала шаг назад, прикрывая лицо носовым платком. Я ведь вчера при тебе помылся и переоделся. Отец ждет. Поспеши. На сбор она дала мне ровно ноль секунд, потому что сразу же развернулась и пошла к выходу. Хотя мне всего-то нужно было обуться. но я не отказался бы пойти и умыться, а еще от чашечки кофе. А сколько вообще времени? С выходом во двор ночная прохлада заставила меня поежиться. Отец ждет тебя к рассвету. То, что солнце еще не взошло, я и сам заметил. Темень ведь на улице, и все небо еще обильно усеяно звездами. За воротами нас ожидал экипаж, запряженный парой гнедых лошадей. кони тревожно фыркали, выдыхая в стылый воздух потоки пара. Возница тоже заметно нервничал и, не прекращая, вертел головой. Только увидев Рицу, он немного успокоился, уселся на лавку и опустил ружье себе на ноги. Но при этом его правая рука продолжала крепко держать оружие. По всему было видно, что он так и собирался править лошадьми всего одной свободной рукой. Девушка не спешила садиться внутрь. Она не меньше минуты простояла, поглаживая одну из лошадей. Все это время взгляд Рицу прыгал по крышам домов напротив. Большая часть окон была закрыта ставнями. За редким исключением кое-где удавалось заметить на окнах массивные железные решетки, но даже в них не горел свет. На всей улице единственными источниками света были переносной масляный фонарь, висевший немного левее за спиной извозчика, и пара уличных фонарей в добрые сотни метров по обе стороны от нас. Из-за этого на фоне темно-серого, еще даже не предрассветного неба, все здания выглядели черными монолитами. Своды их крыш сливались в одну линию, образуя сплошной горизонт. Ирицу явно пыталась там кого-то увидеть, или что-то. Сразу вспомнилась моя первая ночевка в этом городе, и что лучше не гулять по его улицам в такое время, иначе можно запросто стать чьим-нибудь обедом». Внезапно лошади заржали и попытались встать на дыбы. Конюх даже не подумал их успокаивать, вместо этого он сразу же ухватился за ружье и вскочил на ноги. В проулке между домами справа от нас что-то со звоном упало. Не через мгновение, оттуда своим выскочила лохматая дворняга, скуля и завывая на всю улицу, псина со всех лап понеслась прочь. Не раздумывая, Рицу пулей метнулась к проулку. Девушка добежала только до середины улочки, когда снова послышался шум, жуткий скрежет когтями по камню. Какая-то тварь только что по стене дома рванула вверх на крышу. В этот же момент, всего на жалкую долю секунды, на крыше промелькнула бесформенная тень. И сразу же исчезла. А спустя несколько секунд на землю упало несколько сломанных кусков черепицы. Рицу собиралась броситься в погоню. Скорее всего, она побежала бы переулками, преследуя тварь. Но внезапно девушка обернулась и с немым укором взглянула на меня. «Ага, я виноват, что ей нельзя развлекаться и гонять по ночному городу неведомое кровожадное чудище». «Отец ждет», – буркнула она, проходя мимо меня. Мы забрались внутрь экипажа и сели друг напротив друга. «Отец ждет!» — громко повторила Рицу спустя минуту. Только тогда извозчик уселся и, что-то недовольно бормоча себе под нос, взял в руки поводья. Кони оказались невероятно резвыми. Повозка летела по брусчатке, словно за нами гналась сама смерть. С перепугу кучер домчал нас в резиденцию рассветных демонов раза в четыре быстрее, чем вчера меня везли от них. Во дворе нас лично встречал пир. Мы пожали руки, он поблагодарил рицу, кивнул конюху и повел меня куда-то вокруг особняка. Знаешь, зачем ты здесь? Тренировка? Верно, кивнул пир и зашагал еще быстрее. Я отлучусь по делам и вернусь ближе к обеду, а ты пока. А ведь солнце еще даже не встало. И все это время до самого обеда я колол дрова, носил воду, даже копал какой-то котлован. Пару минут отдыхал и затем снова колол дрова или носил воду. Прежде чем пир отправился по делам, он взвалил на меня кучу работы. Еще и надзирателя оставил в лице сопливого, но очень дерзкого семилетки. Сопливого в буквальном смысле. Он шмыгал носом каждые 10 секунд. В остальном молец выглядел так, что назвать его сопляком язык бы не повернулся. Бицепсы, трицепсы, прессцепсы и все прочее. Но больше всего, пожалуй, внушала его лысая башка. Лысина была отполирована до блеска. «Сколько можно сидеть?» В очередной раз начал надрываться пацанёнок, увидев, что я позволил себе присесть и отдохнуть целые полминуты. «Уймись, диктатор!» а -а -а, Ты опять обзываешься!» Надулся мелкий на незнакомое ему слово. «Я всё расскажу отцу!» «Можешь прямо сейчас пойти и всё рассказать. Давай, чеши отсюда!» Но лысик свой пост не покинул и продолжил меня изводить. Вот так и прошла половина дня, а пир так и не объявился. Голодный, злой и уставший, я подождал еще около часа, и уже тогда решил возвращаться домой. Всякие мысли меня посещали, но я убеждал себя в том, что пир не подзаборный шалтай-болтай, а значит, у него наверняка есть всему этому какое-то разумное объяснение. Но правда, мало ли что могло его задержать, Хотя насчет кормежки мог бы и заранее распорядиться. все таки на тренировку а-ля каратэ пацан сил уходит довольно много. И неплохо было бы восполнить потраченные калории. «Далеко собрался!» Злобный мелкий лысый преградил мне путь. «Свали с дороги!» «Отец сказал его дождаться!» «Последний раз повторяю – уйди с дороги!» «Или что?» Так началась наша драка. С вопроса «или что?» и пары звонких щелбанов по его лысине. Хотя даже до очень неполноценной драки сие действо слишком сильно не дотягивало. Малой пыжился что-то сделать, не в последнюю очередь полагаясь на магию. Но, увы, моя антимагия нивелировала все его потуги. Со стороны это выглядело очень комично. Мелкий никак не мог понять, почему его заклинания то и дело сбоили, и от этого он злился еще сильнее. Я даже немного испугался, не перегнул ли палку. Не хватало взять и вот так нелепо раскрыть себя перед всеми. А всех тут хватало. Народ постепенно подтягивался на шум. Так что к этому моменту у нас уже было не меньше полутора десятков зрителей. Но, похоже, все присутствующие в неудачах мальчугана винили его самого. Раз за разом я слышал, как ему советовали не горячиться и взять себя в руки. «Сай! Хватит страдать хернёй!» – донеслось из толпы. «Разберись с нулевкой! Ты же позоришь не только себя!» Но хоть имя его узнал. Мне показалось, что пацан не только крикнувшего, но и вообще всю толпу зевак готов был испепелить взглядом. Настолько сильно лысого зацепили эти слова. Мальчишка остановился. Он закрыл глаза и поднял голову к небу. Одновременно с этим он начал очень быстро что-то неразборчиво бормотать. На всякий случай, я снова сразу же применил антимагию, и Сай стал бесцветным. Но его тело не выглядело как тело мага, который творит магию. Я не наблюдал ни единой прожилки маны по всему его телу. Правда, уже через секунду все кардинальным образом изменилось. Парень замолчал и взглянул мне в глаза. Он сложил руки в замок на уровне груди и слегка мне поклонился. А затем резкая боль сковала мою левую руку до самого локтя. Мне стало понятно, что до этого момента его бормотание было совсем не заклинанием, а чем-то наподобие молитвы. При этом он не расходовал ни капли маны, и поэтому антимагия никак не отозвалась. Но вот сейчас совсем другое дело. Тело Сая начало источать огромное количество маны, которое пока что благополучно развеивалось моей силой. «Странно». Паренек уставился на руки. Он крутил ладонями прямо у себя перед носом, сгибал и разгибал пальцы и с изумлением их рассматривал, не понимая, что с ним происходит. Затем он на секунду прикрыл глаза, сделал глубокий вдох и тихо сказал «Я должен превзойти свой предел!» От боли, мгновенно пронзивший все мое тело, у меня заложило уши. Я едва устоял и не упал на колени. Сопляк оказался обладателем неимоверного количества маны. И он не придумал ничего лучше, чем взять количеством. Должен признать, его затея сработала. Сраный магический вундеркинд выплеснул такое количество маны, что еще бы немного, и оно было сопоставимо с источником скверны, питавшим мертвое тело гемени. Мне пришлось сразу же отрубить воздействие на него антимагии. Иначе он бы меня вот так невзначай запросто уложил на лопатки. Хорошая новость. Скорость моей реакции на чужую ману значительно возросла. Плохая, используя антимагию, я ненароком сместил для Сая его внутреннее восприятие собственных сил. И благодаря мне он только что действительно превзошел свой предел. И похоже, что пацан даже не думал сбавлять обороты. Судя по его нынешнему внешнему виду, я вряд ли переживу даже одно прямое попадание. Тело Сая буквально превратилось в комок мышц невероятной плотности, кожа приобрела заметный красный оттенок, от парня исходила едва заметная дымка, двор наполнился подбадривающими возгласами. Теперь уже никто не сомневался, что исход поединка предрешен. И если говорить о противостоянии с точки зрения силы против силы, то я тоже прекрасно понимал, что в данный момент сам меня значительно превосходит. И прямо сейчас мне не хватит ни сил, ни опыта, чтобы утихомирить мальца. Но я прекрасно знал по себе, что без практики огромная сила очень быстро истощит любого, тем более ребенка, и мне всего лишь нужно правильно использовать момент и немного заговорить ему зубы. «Ничего себе! Ого!» Я тоже присоединился ко всем и начал восхищаться преображением пацана. Никогда такого не видел! Вот это силище! Восхищение, сдобренное каплей признания взрослым и уважением, проявленным противником, сделало свое дело. Сай весь светился от гордости, мальчик почувствовал себя центром вселенной. Он так увлекся, что на время даже забыл, чем мы тут занимались, а я просто стоял и ждал. еще несколько минут прошло прежде чем кто то ему подсказал что его противник все еще на ногах парень сразу же спохватился и вновь нацелился на меня сейчас ты у меня за все получишь решимости ему было не занимать уверен тогда может сделать ставки я продолжил тянуть время не по чести обирать слабаков сай шмыгнул носом и немного наклонился вперед он приготовился сделать рывок и атаковать Вот только Малец еще не понял, что уже упустил свой шанс меня победить, его кожа уже практически вернулась к своему привычному цвету, а значит и моей силы теперь должно хватить, чтобы без критического урона обломать пацану его планы. Когда Сай бросился на меня, нас разделяло не более десятка метров, и он успел преодолеть почти две трети расстояния, прежде чем я решил активировать магию отмены, но в этот самый момент прямо между нами неожиданно что-то взорвалось. «Довольно!» Пыль осела, и все увидели, что на месте взрыва стоял пир. Спустя пару секунд задний двор поместья опустел. Пиру даже говорить ничего не пришлось. Всех как ветром сдуло, стоило ему обвести зевак строгим взглядом. «Отец, ваше поручение выполнено!» Сай коротко отчитался и поспешил вслед за остальными. Мы, наконец, остались вдвоем. Я немного задумался, решая, о чем в первую очередь спросить главу рассветных. Вопросов было ой, как немало. «Голоден?» – опередил меня пир. Услышав вопрос, у меня сразу же заурчало в животе. «Вот и отлично!» Пир хлопнул меня по плечу. «Прогуляемся к реке и все обсудим. Там заодно и перекусим». Мы направились к забору и через дверь вышли за внутреннюю территорию усадьбы. Там был разбит фруктовый сад. Вишни, абрикосы, яблони, персики и множество кустов с самыми разнообразными плодами. Все это перемежалось с огромными валунами, иногда в человеческий рост. Их расположение только выглядело хаотичным, и поэтому сад выглядел прекрасно. Поодаль справа виднелись ровные ряды пчелиных ульев. Мы петляли между деревьями по протоптанной дорожке около десяти минут, прежде чем достигли берега реки. Там, в тени ветвистой ивы, нас ожидал стол. а рядом у ноги, над костром хозяйничала девушка в фартуке. С нашим появлением она поклонилась, сказала, что все практически готово и с позволения босса ушла. «Доводилось когда-нибудь пробовать раков?» Пир указал на висевший над горящими поленьями казан. Я подошел поближе, и от аромата у меня потекли слюнки. Как же божественно пахло! «К ним бы еще пиво!» «Обижаешь!» — хмыкнул Пир. Я обернулся и увидел, что на столе появился глиняный сосуд, а рядом пара уже наполненных бокалов. Пиво было холодным, о чем говорили бокалы, обильно усеянные каплями влаги. С первым испытанием ты справился на отлично. Пир выбрал рака покрупнее и оторвал обе клешни. И даже лучше. Я не ожидал, что сайт загорится и покажет столь существенный рост. Если не секрет, в чем заключалась суть испытания? Я спросил чисто из любопытства. За раков и пива я бы простил Пира, даже если бы он сейчас сказал, что просто хотел поржать. Прошло немного не так, как я планировал. Но, повторюсь, все сложилось даже лучше. Я хотел. пир знал, что рано или поздно я психану и брошу работу. Как знал и то, что Сай невероятно исполнительный и в лепешку расшибется, но сделает все для того, чтобы выполнить полученный приказ. Так и вышло. В какой-то момент мы с ним сцепились. И если благодаря антимагии для меня это было все в шутку, то мальчишка старался и выкладывался по полной. Пир предусмотрел, что когда дело дойдет до конфликта, я буду пользоваться своей силой. Запасов маны Сая должно было хватить, чтобы постепенно подвести меня к истощению. Он хотел увидеть мой предел и заодно посмотреть, какую тактику тогда выберу. Но Сай форсировал события, и мы оба оказались на пределе значительно раньше, чем предполагалось». Благодаря этому я окончательно убедился, что бой на истощение – это точно не мой вариант. Ты ведь понимаешь, что на пике у Сая было достаточно сил, чтобы прихлопнуть тебя всего одним пальцем, и что он даже не думал сдерживаться. В ответ я согласно кивнул. Мелкий ведь и правда разошелся не на шутку, и не думал о возможных последствиях. Аристо в этом плане ничуть не лучше. Они сильны, и если спровоцируешь, то они не колеблясь тебя убьют. Хм. Точнее, попытаются это сделать. Пир поднял над столом свой бокал. Мы ведь этого не допустим. Нет, наши бокалы звонко ударились, немного расплескав пенные напитки. Поэтому завтра тебе предстоит кое-что в разы сложнее. И если не умрешь, то наверняка сможешь потягаться с аристократами на равных. Еще советую по возвращении в клан заглянуть в библиотеку и почитать про углубленные основы магии. А что будет завтра?